Глава 43. Птичка. «Вот эта встреча! Значит, не обманули!» Восклицает блондинка. Та самая блондинка. Все тот же высокий хвост. Она высокомерно окидывает меня взглядом и проходит сама, без приглашения. Осматривает квартиру. «Как устроилась!» Поворачивается и смотрит на меня с ухмылкой. «А ты это все придумала!» «Кто вы и зачем пришли?» Спрашиваю строго я. «Я вас не знаю». «Нелли!» Она протягивает руку. Опускаю взгляд на нее, но не отвечаю на этот жест. «Нехорошо врать, девочка!» хмыкает она. «Помнишь нашу первую встречу?» «Надо же!» Я тогда даже значения не придала этой постановке со статуэткой. А ты, оказывается, не так проста. О чем вы? Я не понимаю вас. Уходите, пожалуйста. иду не переживай. К счастью, есть еще достойные мужчины, которые ценят не детскую наивность и неопытность, а умение. Николя выбрал тебя. «Что ж, его выбор. Надолго ли? Но ты не пропадешь. Да, девочка?» И она подмигивает мне с усмешкой на губах. «Добро пожаловать в клуб!» Какой еще клуб? Хмурюсь я и внимательно слежу за ней. Она обходит комнату, проводя пальцами по мебели. «В клуб содержанок!» Смотрит на меня уже без улыбки. Я хмурюсь еще больше. Что она несет? «Ну или, дорогих шлюх!» — улыбается она. «Как тебе больше нравится?» «Уходите!» Иду к двери и открываю ее. «Уйду! Просто мне надо забрать мою вещь!» — говорит она. «Когда я собиралась, забыла!» «Позволишь?» Она тут жила... Блондинка, как мне кажется, без труда читает этот вопрос на моем лице. Опять улыбается довольно. «Да, конечно! И я тут жила до тебя!» «Николя щедрый, крошка! Проси побольше подарков, а то потом Рамилю передаст!» «А тот не такой щедрый!» «Что?» По моим круглым глазам она понимает, что попало в самое яблочко. «А ты не знала?» делает удивленное лицо. «Николя с Рамилем всегда девочками обмениваются. Они как эти!» смеется. «Как же таких называют?» «А, вот, да! Молочные братья!» И громкий смех. «Я ничего не говорю. У меня в горле ком. Но нет же! Это не может быть правдой!» Она врет, врет. Так что и я сейчас с Рамилем, продолжает она. Когда Николя решит сменить тебя, обращайся. Расскажу, как с Рамом себя вести. С Николя, конечно, не сравнить. И даже вздыхает. Повисает тишина. Я смотрю в стену и думаю о том, что только что услышала. Поэтому Ник устроил меня на работу к этому Рамилю. И поэтому Рамиль так ведет себя со мной. А вообще, я тебе так скажу, крошка, слышу снова голос блондинки. Николя не уйдет от жены своей. Так они разведены. Восклицаю я и прикусываю губу, понимая, что выдала себя. И блондинка это понимает, довольно хмыкает они все равно вместе. Просто живут в разных странах. Но часто навещают друг друга. У них есть общий ребенок, бесячка Лика. Носятся с ней. Видно, что упоминание Лики неприятно блондинке. Она морщится, как будто лимон проглотила. — Ладно, пойду, заберу свое. Машет мне рукой и скрывается в одной из комнат. А я все так же стою и пялюсь в стену. В горле пересохло. Но даже сделать глоток я не могу. Внутри словно все онемело. Ведь многое сходится из того, что рассказала мне блондинка. Даже немногое. А все. Мне нужно поговорить с Ником. Да, это будет самое правильное. Но сначала надо выпроводить из квартиры блондинку. И только собираюсь найти ее и попросить уйти, как вижу, что в дверном проеме появляется Рамиль. Я же так и держу дверь открытой. У меня просто рот открывается от удивления. И сказать ничего не могу. Вечер сюрпризов просто. «Вы?» – наконец получается произнести у меня и я облизываю губы от волнения. «Нелли, где?» жестко глядит на меня мужчина. «Там», показываю рукой в комнату. Она забыла что-то. «Николай не звонил тебе?» Вдруг спрашивает Рамиль и не отходит от меня. «Стоит слишком близко, мне некомфортно». «Нет», мотаю головой. «Ну-ну, почему-то хмыкает он» и как будто сканером своим взглядом проходится по мне. Но мне же не кажется. Он и правда словно осматривает меня. Я даже невольно проверяю пуговицы на блузке. Не расстегнуты ли? Нет, все на месте. Дорогой, соскучился? Из комнаты выходит блондинка и с улыбкой идет к нам. И сейчас я как никогда рада ее видеть потому что мне не нравится взгляд Рамиля. И то, что он так близко стоит ко мне, тоже не нравится. «Долго тебя ждать!» Рявкает он на девушку и отступает от меня. «Спускайся давай!» Сощурившись, бросает на меня еще один взгляд и уходит. Смотрю, как он быстро сбегает по лестнице вниз. «Так, я все забрала свое». Тараторит блондинка. Все, живи спокойно теперь. Ой, побегу, а то Рам без меня уедет. Он может. И она машет мне прямо как подружка. Проводив непрошенных гостей, Захлопываю дверь и понимаю, что меня трясет. Слишком много информации, Взглядов, действий, слов. Слишком много. А я одна. Я хочу книгу. Пусть он успокоит меня. Скажет, что все это ложь. Не верю. Хватаю сумку и выбегаю из квартиры. Не буду ему звонить. Просто приеду, потому что я хочу его увидеть. Мне нужен его взгляд. Я себя теряю без него. Остро ощущаю, как с каждой минутой частички меня бесследно стираются. На такси доезжаю до дома, Ника. Ну там ведь жена. А если Лика тоже уже там? Эти вопросы не дают мне покоя, но я хотя бы просто увижу его. Услышу его голос. Почему он пропал? Прохожу через охрану, и они впускают меня. Помнят. Собираюсь позвонить в дверь, но она как будто приоткрыта. И точно... Толкаю ее и не смело заглядываю внутрь. Ник, зову тихо. Захожу. В доме свет выключен. Но не очень темно, и я могу дойти до кабинета Ника, откуда виднеется полоска света. Он там. Не могу скрыть радость, которую испытываю от осознания, что сейчас увижу его. Приближаюсь к кабинету и замираю перед дверью услышав голос бывшей жены Ника. — Ты и правда все с ней? Я так скучала. Все думала вернуться к тебе. И потом звуки поцелую. Сердце останавливается. Дышать не могу и приоткрываю рот, чтобы хоть глоток воздуха сделать. Никто тебе не заменит меня, любимый. Опять ее хихикающий голос. Мужской неразборчивый хрип. Ник. Но я все равно решаюсь посмотреть. Хотя боль все острее и острее. Как ножом по самому сердцу. Зажмуриваюсь, оглушаемая звуками поцелуев и хихиканья и тихих стонов. Считаю до трех. Открываю глаза и аккуратно заглядываю в небольшую щель и сердце окончательно останавливается и камнем падает вниз. Не чувствую тело, а в голове словно молотком стучит. Я вижу со спины бывшую жену Ника. Она сидит на ногах мужчины, и его сильные руки обнимают ее. Они целуются. Я не вижу лица Ника, и это хорошо. Я не выдержу. Но то, что это он, и я не сомневаюсь. Это его дом, его кабинет, его жена. И я. Добро пожаловать в клуб. Затыкая уши руками, боясь снова услышать признание. Разворачиваюсь и бегу прочь.